Глава восьмая. Вильгельм засиделся у Рылеева. За окном была осень, очень ясная ночь. Рылеев был сегодня тише и пасмурнее, чем всегда. У него были какие-то домашние неприятности, но Вильгельму не хотелось уходить. Вдруг под окном раздался несколько необычный шум голосов. Рылеев быстро взглянул в окно и схватил за руку Вильгельма. Кучки взволнованных людей бежали по улице. Потом шаги марширующих солдат, громыхание пушек и снарядных ящиков, конский топот. Прокакал с верхом на лошади какой-то офицер с взволнованным лицом. Пойдем посмотрим, что случилось. Они торопливо вышли и присоединились к бежавшим. Они спрашивали на ходу, что случилось. Никто хорошенько не знал. Один молодой офицер ответил нехотя: в Семеновском полку замешательство. Рылеев остановился и перевел дух. Он побледнел, а глаза его заблестели. Бежим, сказал он глухо Вильгельму. Так они добежали до Семеновского плаца. Перед госпиталем стояла черная масса солдат в полном боевом снаряжении. Перед ними м е т а л и с ь р а с т е р я н н ы е перепуганные ротные командиры, о чем-то просили, размахивая руками, перебегали от одного фланга к другому, их никто не слушал. Было темно. Вильгельму казалось, что в темноте стояла тишина, а в тишине непрерывное жужжание и крики. Крик начинался в одном месте, одинокий и несильный, потом перебегал, усиливаясь по двум, трем рядам, и наконец становился ревом. р о т у р о т у назад, Шварц, сюда. В Семеновском полку давно было неладно. Полковой командир Шварц был выученни к а р а к ч е е в с к о й школы. Он был любимцем великого князя Михаила Павловича. Великий князь любил строгих начальников. У него самого была крепкая рука. Для солдат Шварц создал небывалую каторгу: с утра до ночи фронт бесконечный, репетиции и парады в чуть не каждую неделю. Он перестал пускать солдат на работу, говоря, что они, поработав, теряют солдатскую стойку. Но денег у солдат не было. Аракчеевский ученик требовал чистоты необыкновенной. В два месяца первая рота истратила свои артельные деньги определенные на говядину, на щетки, мел и краги. в и д у солдат был изнуренный. В довершении всего начались ш в а р ц е в ы е десятки. Он приказал, чтобы каждый день роты по очереди присылали к нему по десяти дежурных. Он их учил для развлечения от дневных своих трудов в зале. их раздевали до нога, заставляли неподвижно стоять по целым часам, ноги связывали в лупки, дергали за усы и плевали в глаза за ошибки, а полковник командовал лежа на полу и с т у ч а руками и ногами в землю. На полу было удобно следить линию вытянутых носков. Да немало в особенности то, что Шварц был зверь не простой. Он издевался, кривлялся, пердразнивал е солдат и офицеров. Его били судорги, о он кричал тонким голосом в лицо бессмысленную ругань. Он был не простой зверь, а зверь актер. Может быть, он кривлялся подражая Суворову. С первого мая по третье октября тысяча восемьсот двадцатого года ш в а р ц а м было наказано сорок четыре человека. Им было дано от ста до пятисот розок. В общей сложности это составляло четырнадцать тысяч двести пятьдесят ударов, по триста двадцать четыре удара на раз. Первая рота потеряла терпение. Она принесла петицию. В ней поднялся ропот. Тогда командующий корпусом Васильчиков сделал инспекторский смотр роте. Он кричал бешеным голосом, осаживая коня перед ротой, что каждого, кто осмелится рот разинуть, он прогонит сквозь строй. Он потребовал от командира списки жалобщиков. Он спрятал батальон Павловских гренадеров с заряженными ружьями в э к з о р ц е р г а у з е Потом послал в полк приказ привести роту в полуформе и без офицеров в э к з о р ц е р г а у с для справки амуниции. Приходя в манеж, Васильчиков встретил роту. Ну что, все еще недовольно Шварцем? закричал он, почти наезжая белым храпящим жеребцом на солдат. Рота ответила как на параде: точно так, ваше превосходительство. Мерзавцы! крикнул Васильчиков. Шагом марш в крепость. И рота пошла в крепость. Это было в десять часов утра. Полк не знал, что роту отвели в крепость. О ней ничего не было известно. Наступил полдень, роты не было, офицеры не приходили. Офицеры предпочитали отсиживаться дома. Роп отшел из казармы в казарму. Всюду собирались кучками солдаты, кучки росли, потом т а я л и потом опять возникали. Наступила ночь, и полк заволновался. Всю ночь солдаты не спали. Они разбрасывали вещи, разнесли нары, выбили стекла, разрушили казармы. Они вышли на площадь в полном составе. Чувство, ими никогда не испытанное, охватило их — чувство свободы. Они поздравляли друг друга, они целовались. Наступил праздник, бунт. Они требовали роты и выдачи Шварца. Роту, Шварца, смерть Шварцу! Они о т р е д и л и 130 человек казнить Шварца. Солдаты прошли, маршируя к нему в дом. Шварца не было. Они ничего не тронули. На стене висел семеновский мундир Шварца. Один солдат сорвал с него воротник. Шварц был недостоин мундира. Сын Шварца, подросток, попался им на дворе. Они арестовали его. По дороге они бросили его в воду. Один унтерофицер к р я х т я р а з д е л с я и вытащил его на глазах у р о т ы Вырастет до да ватца пойдет, тогда успеем сладить. Рота не сердилась. Рылеев и Вильгельм протискивались в толпу, когда посланные возвращались. Главное дело, как в воду канул, говорил молодой гвардеец, разводя руками. В синях искали, в чулане искали, в шкаф залезли. Как сквозь землю провалился. Эх, вы бы в хлеву поискали, сказал старый гвардеец с шрамом на лице. б е с п р е м е н н о он в хлеву. В навоз з а к о п а в ш и с ь сидит. Кругом засмеялись, а солдат был прав. Шварц, как потом оказалось, действительно спрятался в хлеву, в навозе. Вильгельм и Рылеев жадно расспрашивали у солдат, как все произошло. Солдаты их осматривали без особого доверия, но отвечать отвечали. Появился молодой генерал на коне с высоким белым султаном. За ним ехали ординарцы. Он поднял руку в белой перчатке и сказал звонким голосом: "Мне стыдно на вас смотреть". Тогда тот самый солдат, который говорил ашварце, что он спрятался в хлеву, подошел к генералу и спокойно сказал ему: "А нам не на кого смотреть не стыдно". Генерал что-то хотел возразить, но из задних рядов крикнули ему: "Проваливай". Он повернул лошадь и ускакал. В догонку раздался хохот. Подъехали Милорадович и великий князь Михаил Павлович. Милорадович был мрачен. Что вы, ребята, задумали бунтовать? Он говорил громко, хриплый, армейской скороговоркой, видимо, стараясь взять солдатский тон. Шварца ваш, превосходительство, убить хотим, весело сказал из глубины молодой голос. Довольно мучениев! крикнул кто-то пронзительно. Михаил начал говорить громко и отрывисто, выкрикивая слова. Он был приземистый молодой человек с толстым затылком и широким круглым лицом. Солдаты молчали. Вильгельм вдруг почувствовал бешенство. а Ракчеев младший сказал он. Михаил вдруг заметил их. Он что-то сказал Милорадовичу. Тот пожал плечами. п о т о п т а в ш и с ь на месте, Михаил начал о чем-то просить солдат и даже приложил руку к груди. Слов не было слышно. Солдаты молчали. Потом сзади на дорваный н голос крикнул. Мучители, пропасти на вас нет, Милорадович что-то тихо сказал Михаилу. Тот побледнел. Они повернули лошадей и уехали. Показался адъютант, держа над головой бумагу. Он прокричал: "Полковник Шварц отрешается от командования, назначается генерал Бистром". С м и н у т у молчания, потом перекличка отдельных голосов, потом грохот: в ы д а т ь Шварца, роту". Подъехал седой Бистром и отдал честь полку. Он сказал п р о с и т е л ь н о п о й д е м т е в караул, ребята». Выступил старый г в а р д е е ц «В караул идти не можем, р о т ы одной не хватает. Пока не скажете, где рота, ничего не будет». Бистром опустил голову, потом посмотрел на солдат. Она в крепости. «Ну вот», сказал спокойно старик, «нам без нее в караул невозможно, и мы в крепость пойдем, где голова, там и хвост». Ротные командиры стали собирать роты, батальонные командиры стали во главе батальонов, команды и батальоны пошли. Куда они идут? – шептал Вильгельм в лицо Рылееву. Тот отвечал нетерпеливо: «Разве вы не слышите в крепость?» Они пошли за полком. Неподалеку от крепости Рылеев остановился. Вильгельм посмотрел на него задумчиво и сказал: «Только первый шаг труден». Рылеев молчал. Вильгельм вернулся домой под утро. Заспаный н Семен сказал ему: "К вам тут один господин Давич приходил. Кто такой? Не сказался. Много о вас вы спрашивал. С кем водитесь? Где бываете? Зачем? недоумевал Вильгельм. Вот какое дело, Вильгельм Карлович, сказал вдруг решительно Семен. Видно, нам с вами приходится уезжать. Господин этот мне даже довольно большие деньги сулил, чтобы я каждый день ему о вас докладывал. А кто он?" т а к не иначе, как сыщик, черненький из себя. Болтовня, сказал, подумав Вильгельм, просто чудак какой-нибудь. Ложись спать. Сам он не ложился. Он развернул тетрадь и стал писать в ней быстро крупными крючками. Морал переписывал, вздыхал. Глава девятая. Раз Семен протянул Вильгельму молча письмо. Вильгельм взглянул рассеянно на конверт и побледнел. Конверт был траурный, с черной каймой. Кто приносил? спросил он. Человек чей-то, чей не сказывался, отвечал Семен, пожимая плечами. На листе английской траурной бумаги было написано тонким почерком с завитушками. Где-то Вильгельм уже видал его. Иоаким Иванович п о н о м а р е в с глубочайшим прискорбием имеет честь уведомить вас, милостивый государь, о скоропостижной кончине супруги его Софии Дмитриевны, последовавшей волею Божьей первого сего ноября. з а у п о к о й н о е служение имеет состояться с его первого дня ноября. Погребение совершено быть имеет четвертого сего ноября. Вильгельм заломил руки. Вот что ему судьба готовила. Слезы брызнули у него из глаз, и лицо перекосилось, сразу стало смешным и страшным, безобразным. Он судорожно скинул халат, надел черное новое платье. Руки его не хотели влезать в рукава. Он вспомнил китайские глаза с о ф и ее розовые руки и вскрикнул. Сразу выскочили из головы и пьяный муж, и Личевский, и и з м а й л о в Он хотел сказать Семену, который смотрел на него почтительно и б о я з л и в о чтобы тот его не ждал, но вместо этого постучал перед ним челюстями, что окончательно испугало Семена. Вильгельм не мог вымолвить ни слова. Вошел он к Пономаревым, запинаясь, ничего по сторонам не видя. В сенях никого не было. Девушка, пискнувшая при его появлении и шмыгнувшая в какую-то дверь, не остановила его внимания. Он вошел в комнаты. Там толпились люди, но из-за набежавших слез Вильгельм не приметил лиц, кроме розового Панаева, который почему-то держал платок на г о т о в е Увидев Вильгельма, окружающие как по команде подняли платки к глазам и громко зарыдали. Вильгельм вздрогнул. Ему п о ч у д и л о с ь что среди общего плача кто-то рассмеялся. Он смотрел на гроб. Гроб нарядный, черный стоял на возвышении. Белая плоская подушка в кружевах выделялась на нем ослепительно. Сквозь слезы, застилавшие все, Вильгельм смотрел на подушку. Лицо Софии было совсем живое, точно она сейчас заснула. На нем был легкий румянец, черные ресницы, как будто еще вздрагивали. С громким плачем, не обращая внимания на окружающих, Вильгельм бросился к гробу. Он вгляделся в лицо Софии, потом прикоснулся губами к л б у и руке. Вдруг сердце его остановилось, когда он целовал руку, показалось ему, что покойница дала ему легкого щелчка в губы. Он хотел подняться с колен, но покойница обвела его шею руками. Вильгельму стало дурно. Тогда с о ф и вскочила из гроба и стала его тормошить. Он смотрел на нее помутившимися глазами. Это я друзей испытываю, говорил х о х а ч а с о ф и и с к р е н н о ли они меня любят. В зале стоял Хохот, особенно надсаживался Розовый Панаев. Он даже присел на корточки и носом издавал свист. Вильгельм стоял посреди комнаты и чувствовал, как пол колеблется под ногами. Потом он шагнул к Панаеву, схватил его за ворот, приподнял и прохрипел ему в лицо: "Если бы вы не были так мне м е р з к и я бы вас пристрелил, как зайца". с о ф и я испуганная дергала его за руку: "Вильгельм Карлович, дорогой, это я виновата. Я хотела, чтобы вышло весело. Не сердитесь же". Вильгельм наклонился к ней, посмотрел в ее лицо бессмысленным взглядом и пошел вон. Господин, который сердится из-за пустяков, презрительно пробормотал оправившийся Панаев. Глава десятая. А Семён был прав, действительно пришла пора уезжать. Жизнь выметала Вильгельма, в ы т а л к и в а л а его со всех мест. Он очень легко и незаметно перестал посещать службу в коллегии. Потом подумал и отказался от журнальной работы. Как-то само собой вышло. что стал запускать уроки в пансионе, перестал обращать внимание на Мишу и Леву, и вскоре снова съехал с Мизанина вместе со своим Семеном. Началась суетливая и странная жизнь. То он пропадал из дому целыми днями, а то ходил не вылезая из халата по комнате. с е м ё н у он совершенно перестал замечать. Мать писала ему нежные письма. Вильгельм с трудом заставлял себя отвечать на них. Здоровье расшаталось, ныло грудь и стало заметно глохнуть правое ухо. Раз он заехал к тёте к Брейдкопф. т ё т к а поставила торжественно перед ним кофе и долго на него смотрела. Потом сказала: "Вилли, ты должен отсюда уехать. Мы с Джастин всё уже обдумали. Ты должен быть профессором. Уезжай в Дерпт. Дерпт хороший город. Ты там отдохнёшь." Господин Жуковский несомненно знает тебя с самой лучшей стороны и сможет тебя устроить. Вильгельм прислушался. В самом деле, может быть в Дерпт, профессура в Дерпте, зеленый садик, жалюзи на окнах и лекции о литературе, пусть проходят годы, которых не жалко, а сесть, а сесть навсегда. Он вскочил с места, поблагодарил тетку, послушно пошел к Жуковскому. Разузнал все, что надо. Дело складывалось блестящее. д е р б с к и й профессор п е р е в о д ч и к о в который преподавал русский язык в университете, собирался в отставку. Жуковский переговорил с графом Ливеном, а Кюхля написал немецкое письмо его превосходительству ректору и стал собираться к отъезду. На вечере у Софии он написал в альбом прощальную, очень грустную, но холодную заметку. Человек этот всегда был недоволен настоящим положением. Всегда он жертвовал будущему и в будущем предвидел одни неприятности. Его многие почитали человеком необыкновенным и ошибались. Другие, верьте, что он был лучше и хуже молвы и с у ж д е н и я о нем людей, знавших только его наружность. В, К. Днем однако он заехал к ней проститься еще раз. Он никак не мог так просто уехать. Он вошел без доклада, о т т о л к н у в слугу. с о ф и сидела на диване, ее обнимал розовый припомаженный Панаев. Вильгельм, не сказав ни слова о торопевшей хозяйке, повернулся и ушел. с о ф и больше для него не существовала. В дерпт он все же ехать не хотел. Уж совсем расквитаться с Россией, с Петербургом, с теткой Брейдкопф... хлебнуть нового воздуха. Море нужно было Вильгельму. Он пошел к Дельвигу посоветоваться. Дельвиг сказал очень спокойно и даже лениво: "Нет ничего проще. Мне предлагают место секретаря у этого толстобрюхого Нарышкина. Он едет за границу на несколько лет. Рассердился, что жене не дали Екатерининской ленты и хочет расплеваться с Россией. Я ехать ленив." Завтра я с ним переговорю и в путь дорогу. Всех разбросало. Пушкин, в ссылке ты уезжаешь? Забавно. Вильгельм первый раз за полгода свободно вздохнул. На завтра же сговорился он с Нарышкиным. Александр Львович был необычайно учтив. Он прищуренными глазами осмотрел Кюхлю. Чудаковатая фигура его будущего секретаря ему очень понравилась. В ней было нечто оригинальное. С таким не соскучишься в пути. Они условились одни отъезда. Вильгельм должен получить отставку, уладить все дела, выхлопотать паспорт. Маршрут: Германия, Южная Франция, прекраснейшие места, сказал Нарышкин. Лучше Италии. Париж. В Париже Александр Львович собирался осесть на более продолжительное время. Когда Вильгельм возвращался домой, его окликнул голос девушки. Он посмотрел, мимо проехала Дуня, она радостно ему улыбнулась. Вильгельм приподнял цилиндр и несколько минут смотрел ей вслед. Вечером этого дня Вильгельм долго ходил в зад и вперед по комнате. Он думал о Пушкине, о с о ф и о Рылееве. Раз вспомнил Дуня на лицо, но сквозь них уже мелькали какие-то новые поля, моря, Европа. Кого он оставлял? Друзья его забудут скоро. Пушкин не пишет, что ж, он далеко. Мать, он ей радости не принес. Ни подруги, ни друга не знать тебе во век. Вспомнил он Пушкина. Он поглядел на его портрет и стал укладываться. Европа. Глава первая. Свобода, свобода. Как только захлопнулся за ними Шлагбаум. Вильгельм все забыл и Софии, и Панаева, и даже тетку Брейдкопф. Ему было двадцать три года. Впереди лежала родина Шиллера, Гёте и Занда, и загадочный Париж с еще не остывшей тенью великого переворота, с латинским кварталом, шумный и ласковый Италия с небывалым небом и воздухом, который излечит его грудь. Вперед, вперед. Александр Левович Нарышкин, кося иронически заплывшими глазками на Вильгельма, был поражен его словоохотливостью. Длинный сухарь был положительно любопытным собеседником, и что еще больше нравилось старому о с т р я к у наполовину утратившему вкус ко всему, даже ко стротам, ужасным оригиналом. Александр Левович прожил большую жизнь, был и придворным куртизаном, чин его был Обергов маршал. И директором театров, и знаменитым петербургским хлебосолом, и как-то не удержался ни тут, ни там, не осел ни где, и ехал сейчас за границу, дошучивать свободное время которого, кстати, было много. По каким причинам было неясно никому, в том числе верно и самому Александру Львовичу, чуть ли не действительно потому, что его жену Марию Алексеевну обошли Екатерининской лентой. Настроений у Александра Львовича за день менялось до десятка: порция крупных остроты к а л а м б у р о в за завтраком, недовольное, важное и оппозиционное настроение к вечеру, а в промежутке тысячи неожиданных решений и удивительных поступков. Если Александр Львович решал за завтраком в этом городишке не час лишнего не сидеть, то это означало, что он засядет в нем на неделю. Если Александр Львович был доволен всеми служащими с утра, это был верный признак того, что за обедом он будет всех б р о н и т ь Разговоры его были не только острые, у него была прекрасная память, и Вильгельм с удивлением иногда открывал в своем толстом патроне образованность, которой раньше в нем и не подозревал. Анекдотов о двух дворах Александр Львович знал такое множество, что Вильгельм не раз спрашивал его. Почему он не запишет? Получилась бы призанимательная книга. Александр Львович отмахивался и говорил: "Напишешь, а потом скажут, что сочинил. К чему мне это?". Нарышкин был богат бесконечно, и это, видимо, его тяготило, потому что он ухитрялся тратить там, где это было казалось бы невозможно. Покупал по дороге решительно все: и роскошные ткани, и ковры, и вазы, и камни, и книги. Лишь бы все это было оригинально. Он был уже стар, полупотух, и Вильгельм только догадывался, каким фейерверком был этот человек в молодости. Чудак старого света полюбил нового чудака. Когда Вильгельм соскакивал с коляски, чтобы сорвать по дороге полевой цветок, Александр л ь в о в и ч смотрел на него с удовольствием. Суждения нового чудака занимали его как какая-нибудь модная безделушка в л е й ц е б г с к о й лавке. Немного ливонской с к у к и по дороге, но она восхитила Вильгельма. Огромные ели, темно-зеленые сосны, непроходимые болота напоминали ему те места, в которых он провел раннее детство: мрачное Ульви, Авинорм, и з р е з а н н ы й ручьями песчаный Ненналь. Вильгельм столько наговорил романтической чертовщины о ливонских замках, что Александр Львович, суеверный как всякий истый русский вальтерьянец, был немного даже смущен. Прекрасный возок несет Александра Львовича и Вильгельма, мелькают тракты, версты, з а п ы л н е н н ы е листы придорожных д е р е в е в Дальше и Вильгельм в Германии. Глава вторая. Дорога й между Гурцбергом и Грозенгаймом. Двадцать с е д ь м о п я т о к т я б р я тысяча восемьсот двадцатого года. Мы оставили Берлин и Пруссию. В Берлине я, между прочим, посетил фарфоровую фабрику. Механические работы, машины, г о р н ы и прочие предметы для многих очень занимательные, не только не возбуждают во мне любопытства, они для меня о т в р а т и т е л ь н ы Нечистота и духота, господствующие в них, стесняют; стук оглушает меня; пыль приводит в отчаяние, а сравнение ничтожных, но столь тяжелых трудов человеческих с бессмертными усилиями природы будет во мне какое-то смутное негодование. Только тогда чувствую себя счастливым, когда могу вырваться и бежать под защиту высокого и свободного неба. чувствую себя счастливым даже под завыванием бурь и грохотом грома. Он оглушает меня, но своими полными звуками возвышает душу. Дрезден, 30-18 о в о с е м н а д ц а т октября. Элиза фон дер Реке, урожденная графиня Медом, величественная высокая женщина. Она некогда была из первых красавиц в Европе. ныне на шестьдесят пятом году своей жизни э л и з а еще пленяет своей добротою, своим воображением. Фондер Реке была другом с л а в н е й ш и х особ, обессмертивших последние годы е к а т е р и н и н а века. Ее уважали особенно потому, что она умела бороться с гибельным суеверием, которое к о г л и о с т р ы и подобные обманщики. Начали распространять в последние два десятилетия минувшего XVIII века. Ныне это суеверие не встречает даже между мужчинами столь просвещенных противников, какова была в прошедшем столетии смелая женщина автор. В наше время оно быстро распространяется, воскрешая старинные, давно забытые сказки наших покойных матушек и нянюшек и находя покровителей высоких. Всем ы смеемся над п р и в и д е н и я м и домовыми, предсказаниями и волшебниками, но как не признать власть черных и белых магов, говорящих самым отборным и темным языком о возможности соединиться с душами, отлученными от тела, о существовании элементарных духов, о тайных откровениях и предчувствиях? Зато, господа, кглеостро нашего времени одеваются в самое лучшее английское сукно. носят карманные часы, от них пахнет ароматами, их руки украшены кольцами, а карманы нашими деньгами. Они все знают, везде бывают, со всеми знакомы. Наши жены находят, что они ловкие и любезны, а мы, что они премудры. И как высоко эти господа порою забираются. Но возвратимся к женщине, которая сорвала личину с их предшественника. К г л е о с т р а в свою бытность в метаве успел в о с п л а м е н и т ь молодое тогда воображение госпожи Фондерреке и сестры ее герцогини Курлянской. Впрочем, Элиза недолго могла быть в заблуждении. Она вскоре открыла всю гнусность обманщика и пошла своей обязанностью пожертвовать собственным самолюбием для спасения других от сетей подобных извергов. Она отпечатала описание жизни и деяний графа к а г л и о с т р а в Метаве. Я никогда не забуду этой величавой, к р о т к о й любимец Муз. Вечер дне й ее подобен тихому, прекрасному закату солнца. Ее обожают все окружающие. Глава третья. Комната небольшая, загроможденная книжными шкапами. Рукописи лежали на столе. Смотря на Вильгельма глубокими впалыми глазами, Тик явно скучал. Смуглое лицо его имело брезгливое выражение, и цыганский бегающий взгляд был грустен. Вильгельм чувствовал себя неловко с этим беспокойным, скучающим человеком. Они говорили о друге Тика, необычайном Навалисе, который так рано и так загадочно умер и сочинения которого Тик издал. Нельзя не пожалеть, говорил Вильгельм, что при большом даровании и необыкновенно пылком воображении н а в а л и с не старался быть ясным. Он совершенно утонул в мистических тонкостях. Его удивительная жизнь и прекрасная поэзия прошли без явного следа. В России его никто не знает. н а в а л и с ясен, сухо сказал Тик. Он спросил Вильгельма, помолчав. А кого же из нас в России знают? Это нас прозвучало почти неприязненно. Виланде Клопштока г ё т е смущенно перебирал Вильгельм и в особенности Шиллера. Шиллера больше всех п е р е в о д я т Тик нервно прошелся по комнате. Виланде Клопштока, повторил он насмешливо, старая сладострастная обезьяна и писатель, в котором нет ни одной высокой мысли. У кого нет высокой мысли? У к л о п ш т о к а отвечал т и к Писатель тяжелый и нечистый, с распаленным воображением. Писатель опасный, скептик. Вильгельм смотрел на него в изумлении. Но Шиллер, пробормотал он. Шиллер, задумчиво протянул т и к Это тот фальцет, в котором всегда есть фальш. В его высоте есть что-то двусмысленное. Он набивает о с к о м и н у как недозрелый плод. всю жизнь писал о любви, а любил безобразных женщин. Самые потетические монологи он писал тогда, когда дышал запахом гнилых яблок. Когда на вас смотрит человек со слишком ясными голубыми глазами, сказал он, остановившись перед Вильгельмом, не доверяйте ему. Это почти всегда лжец. Вильгельм внезапно вспомнил голубые глаза царя. Ему стало не по себе. Тик прохаживался по комнате. Не хотите ли я почитаю вам? спросил он вдруг Вильгельма. Он взял Шекспира в своем переводе и стал читать Макбета. Он почти тотчас забыл о Вильгельме. Перед Вильгельмом было трое, четверо людей. Напряженный гортанный голос Макбета и навстречу матовый, ужасно гибкий, как бы сонный голос Леди Макбет. Она идет со свечой. Тик взял со стола свечу. Его взгляд остановился, как у сумасшедшего. Вильгельм вздрогнул. Тик смотрел на свою протянутую вперед желтоватую руку. Слова выходили вне смысла, вне значения, страшные и голые, как желтоватая рука, освещенная свечой. Тик опустился тяжело в кресло и опять скучно взглянул на Вильгельма. Тот был бледен. Я не забуду вашего Макбета никогда. Я его теперь буду переводить на русский язык. Очень рад, сказал равнодушно Тик. Я уверен, что вам это удастся лучше, чем мне. Вильгельм отклонился и выбежал на улицу. Вот она, страшная Европа, Европа романтических видений, подобных грезам пьяного, уснувшего в подземелье. На воздух.